Последние, минут сорок, тягомотнейшего, без концов и краев судебного разбирательства, всеми мыслями она пребывала на даче, в окружении сданных дочерью на лето внуков. В общем, как некогда высказался один рифмоплет, ей в ту минуту было пофиг, тех чувств, что вызывало в я и в ты. Нет, Ваша честь, тогда слушаем вас. Я прошу приобщить к материалам дела полученный нами документ. Ухоженными перстами Осеева извлекла из лежащего перед ней портфельчика листок и через секретаря переслала в судейский президиум. Что это? Копия свидетельства о смерти мажоритарного акционера интеграл экс-директора завода господина Семёнова. Обратите внимание на дату. Если сопоставить ее с той, что проставлено на документах, предоставлена господином Бажановым, Здесь Яна Викторовна метнула выразительный взгляд в сторону оппонента. Получается, что решение о продаже своего пакета господин Семёнов подписывал через три дня после своей смерти. Оппонент, неприятно молодящийся господин лет 45, в модном легкой помятости синем костюме и с крупной помятости красным лицом, Взвился со своего места и протестующе замахал руками, а кита-мельница, на которую героически наскакивал Дон Кихот. «Я протестую. Ваша честь, я решительно протестую. Ксерокопия не может рассматриваться как полноценное свидетельство. Я принимаю доводы Павла Тимофеевича». Рефлекторно кивнула выдернутая из грез о даче и внуках судья. «Яна Викторовна, оригинал документа имеется?» «Безусловно». К следующему заседанию я буду готова его предоставить. Хорошо, тогда на этом сегодня и закончим. Следующее заседание состоится через две недели, 6 июля. Немногочисленный народец, присутствующий в зале исключительно по долгу бизнес-службы, загомонил, зашебуршал на выход. Потому как пятница она не только для пожилой судьи отрада Пятница – праздник общенародный особливо в краткосрочную летнюю пору. Асеева сложила документы в портфельчик, мельком заглянула в зеркальце и, оставшись более-менее удовлетворенной, увиденным, вышла следом за остальными. Оппонент Бажанов проводил ее недобрым взглядом, а затем перекинулся парой фраз со своим помощником, прыщавым юнцом, на самодовольной физиономии которого отчетливо проступали три класса Оксфорда, Впрочем, стоило Павлу Тимофеевичу изменить тональность в сторону недовольства и раздражения, как чопорно-оксфордское выражение тотчас сменилось угодливым, церковно-приходским. Юнец часто-часто закивал головой, впитывая начальственные инструкции и присоокупив конным врученный Бажановым невеликий пакетик, нырнул в дверь, ведущую святая святых, комнату отдыха судей. Сам же Павел Тимофеевич бросился догонять Асееву и настиг ее на парковке суда. Аккурат в тот момент, когда юрисконсульт магистрали собиралась укрыться в своей миниатюрной канареечного цвета Шкоде. «Яна Викторовна, подождите, можно вас на минуточку?» Асеева поморщилась, но притормозив обернулась. «Мне кажется, мы с вами сегодня и без того перебрали лимит общения». Буквально пару слов. «Как говорится, без протокола». «Хорошо, слушаю». «Не поделитесь секретом? Где вы раздобыли оригинал?» «Мне думалось, его давно не существует в природе». «Рукописи не горят», — усмехнулась юрист в магистрали «С юридической точки зрения этот афоризм не выдерживает критики. Да и с литературной, кстати, тоже. Вспомните хотя бы Гоголя? Вы хотели поговорить со мной о литературе?» «Вовсе нет». Это так, к слову, пришлось. А хотел я вам, уважаемая Яна Викторовна, сказать, что даже при наличии подобного артефакта, боюсь, ваши дела отныне все равно обстоят не столь блестяще. Меня не интересуют ваши оценочные осуждения. Это во-первых. А во-вторых, бойтесь за кого-нибудь другого. За меня не нужно. Тем не менее, согласитесь, что убийство господина Червеня вносит в наше с вами опять-таки выражаясь литературным языком «противостояние» – интригующий колорит. А при здесь убийство Червеня? Ну как же? В свете той нелицеприятной роли, которую сыграли сотрудники охранного предприятия «Квадриго»? А что вы подразумеваете под словом «нелицеприятный»? Лично я подразумеваю насильственное воспрепятствование попыткам законного руководства завода приступить к исполнению своих обязанностей. Прошу прощения, Павел Тимофеевич, но законность того или иного состава руководства я готова обсуждать исключительно под протокол. Бажанов аккуратно пригладил растрепанные ветром жидкие волосишки и как бы доверительно, как бы улыбнулся. Ох, Яна Викторовна, не на той, не на той стороне баррикад хлеб насущный добываете. Решительно не понимаю, как вы вообще можете работать на Голубкова. На человека, выступившего непосредственным виновником всех техних счастий что обрушились на вашу семью. Это ж, извините, форменный мазохизм. Знаете, как в народе говорят, скажи мне, на кого ты работаешь, и я скажу, кто ты. Глаза осеиваясь сощурились не то от гнева, не то от ветра. А еще в народе говорят, ахал бы дядя на себя глядя. Хм, а вы не простая штучка, Яна Викторовна. А вы только теперь это поняли, Павел Тимофеевич? Нет, не теперь. Но согласитесь, после того, как все газеты отписались, что руководитель квадриги застрелен киллером, рабочие завода могут усомниться в чистоте помыслов питерских благодетелей. А если вспомнить, что во времена не столь оные, ваш босс носил трогательную кличку Брюнет и проходил по нескольким уголовным делам, картина складывается. Павел Тимофеевич... Бесконечно устало попросила Осеева: Да. Простите меня за подобную неполиткорректность, но идите в задницу. Юрисконсульт магистрали сердиторванула на себя водительскую дверь, нырнула в салон и поставила в споре представителей двух хозяйствующих субъектов внушительную точку – хлопок. Парадоксально, но факт. В данную минуту непримиримый ее противник и антагонист Бажанов, более известный в определенных нешироких кругах, как Паша Дрын, почти восхищался этой женщиной. Впрочем, эта эмоция довольно быстро улетучилась. Бизнес и эмоции вещи вообще плохо сочетаемые. Тем паче, бизнес криминальный. Вот такой, други мои, приключился карамболь со стрельбой, погонями и прочими элементами вестерна. Но самое невероятное, поразительное – это то, что после задержания Стрелок не стал юлить и практически сразу, еще на больничке, сознался, что настоящая его фамилия Дружников и что, начиная с 2008 года, он числится в федеральном розыске за убийство. В общем, человек с биографией красноречиво подвел черту Челышев и потянулся за минералкой промочить пересохшее горло основного докладчика. Несколькими часами ранее решальщики, Исполняя данный брюнетом наказ, обзвонили свои ментовские источники и довольно быстро вычислили, что на убой на Фурштадской, помимо многих прочих официальных лиц, выезжал знакомый им по истории Стравли и Лисы Жора Челышев. Вот они его и прихватили, в прямом смысле за жабры, ибо этим вечером Георгий в кои-то веки запланировал релакс-вылазку в область на рыбалку. Так что в ресторан французской кухни «Альфонс», что на Загородном проспекте, тот прибыл в полной боевой амуниции, сиречь в болотных сапожищах и в костюме цвета хаки, чем заслужил осуждающий взгляд от метра до отеля и полное презрение от официанта. Слух халдеи не сказали ничего, так как заведение принадлежало давнему знакомому брюнета, господину Шепетько. Примерно с месяц назад решальщики намекнули Голубкову, что неплохо бы заиметь в городе тихое, но симпатичное местечко, в которое можно было бы приглашать для приватных бесед разных, условно говоря, интересных людей. Брюнет, тогда понимающе кивнул, «Говно вопрос». И вскоре за Петрухиным скупцовым в Альфонсе был до востребования закреплен отдельный уютный кабинетик с бархатными шторами и фривольными в жанре «арт-нуво», репродукциями по стенам. К слову, хозяин ресторана, Геннадий Юрьевич Шепетько, сколь себя помнил, всегда был неравнодушен к женщинам, особенно к женщинам, неодетым. Собственно, на этой своей страсти он и сколотил первоначальный капитал. Правда, силу его прежней околокриминальной профессии правильнее было бы назвать заведение «лесутеньер». Однако Альфонс, согласитесь, звучит все ж таки покрасивее и поблагороднее.